Глава четвертая. Пауки в банке. Корабль-поиск, забрав всех фаэтов со станции Дейма, приближался к Фобо. Через иллюминатор уже виднелась заметно разгорающаяся звездочка. Выдум-поляр инженер Фобо стал новым начальником базы. Когда на Фаэне началась война распада, а с Фобо и с Дейма были посланы по две торпеды распада Молодые фаэты Фоба, настаивавшие на мирном рейде космического корабля на Дейма, возмущенные поступком начальника базы еще до гибели планеты Фаэна и до сообщения с Дейма о происшедших у них переменах, сместили Доваль Сируса. Доваль Сирус не сопротивлялся. Он даже охотно сдал полномочия выдуму Поляру, считая, что вот теперь-то он обретет покой, а все заботы лягут на плечи изобретателя. но он жестоко ошибся. На Фоба прилетел поиск со всеми фаэтами Дейма и Умом Сатом Стони из земы Выдуму Поляру вместе с Алой Век привелось сесть рядом с Умом Сатом, чтобы вынести приговор военным преступникам. Ум Сат объявил имя супругов Лутон и Сирус. На вогнутых стенах койоты висели пейзажи фаэны. Леса, лужайки, реки, города, моря... которых уже не было. Перепуганные и возмущенные, никак не ожидавшие такого поворота событий, обвиняемые сидели перед судьями на черной скамье, а позади них, у серебристых стен, стояли все остальные фаэты космоса. Космическая станция всегда вращалась вокруг своей оси. В иллюминаторах с неумолимой последовательностью то появлялся, то уплывал гигантский шар планеты Марр. И зловещие красновато-коричневые тона планеты странной быстротечной ночью сменяли в каюте дневные блики светила ссоры. Ум-сад оказался фаэтом железной воли. На земле он тяжко болел и окончательно поправился лишь в пути. Теперь он, огромного роста седовласый и седобородый, энергично встал во главе колонии фаэтов. И первое, что он сделал – Это отдал под суд преступников войны в космосе. Теперь он спокойно сидел за столом, мерно постукивая по нему пальцем. Начался допрос. Власта Сирус, недобро усмехаясь, сопротивлялась изворотливо и яростно. «У самозваного суда нет никаких прав судить нас. В космосе нет законов и нельзя выносить приговоры». «Закон воля фаэтов, находящихся здесь». твердо ответил Умсад. Его насупленные брови не предвещали подсудимым ничего хорошего. Он многозначительно взглянул на пейзажи в рамках кем-то замененных на черные. Старый ученый внушал выдуму Поляру огромное уважение. Он не походил на других знатоков знаний, не признававших выдума Поляра. напротив он интересовался его изобретениями и сразу предложил ему совершенствовать проект брата Луа. власту сирус несмотря на напускной гонор знобила она выглядела жалкой хотя тон ее и был вызывающим тогда ищите преступников войны среди руководителей космических баз а не среди служанок эти слова власт и сирус Вызвали общий смех фаэтов, знавших истинную роль огородницы Фоба. Генерал Доваль Сирус, задыхаясь от обиды на жену, вынужден был подтвердить, что решение послать к дэйма торпеды было подсказано ему властой Сирус. Когда его спрашивали, он хоть и с трудом, но поспешно вскакивал. Сейчас он был очень огорчен, всячески подчеркивая это. «Меня можно судить только за слабость характера в семейной жизни, а не за военные действия. Я только деловой фаэт. Генеральский чин мне дали для фирменной марки военных мастерских. Как деловой фаэт я собирался приобрести часть территории Мара, чтобы потом выгодно продавать участки переселенцам». И он доверительно улыбнулся. «Кого заставил ты снарядить торпеды распада?» — в упор спросила его Алла Век. «Я снарядил их сам». «Это было безопасно?» — продолжала допрос Алла Век. «Вполне. Заряды торпед были хорошо защищены от излучения». «Значит, ты, ничем не рискуя, шел на уничтожение Дэйма?» неумолимо обзагоняла подсудимого в тупик оловек. «Приходилось считаться со страхом, я имею в виду прежде всего страх жены, Власт и Сирус», ответил доволь Сирус, вытирая пот слысины «Я была права, не доверяя фаэтом Дейма», вставила власта и Сирус. «Они первыми хотели уничтожить наш Фоба». «А сама власта Сирус не замышляла ли того же против Дейма?» спросил выдум поляр. власта сирус Сируса из-под черных бровей с презрением посмотрела на неудачника зятя, осмелившегося судить ее. «На войне? Не на перу!» — с вызовом бросила она. «Разве подсудимая не знала о соглашении «Мирный космос?» — напомнил ум сад, спокойно наливая себе воды в чашу и жестом позволяя доволю Сирусу сесть. «А откуда об этом знать простой огороднице, которая для блага фаэтов несет службу в космосе?» — опустила глаза власта Тут даже ее покорный супруг снова вскочил и крикнул. «Об этом здесь знали все!» «Зачем же тогда ты захватил на базу торпеды распада?» — ехидно осведомилась Алла Век, смотря в глаза бывшему начальнику базы Фоба. «Фаэтам дыму да нельзя было доверять!» Обезоруживающе улыбнулся ей доволь сирус. «А что может сказать от своем поступке бывший начальник базы Дэйма, сверхофицер охраны крови Мрак Лутон?» — спросил Умсад. Мрак Лутон тяжело поднялся. «Я не прозябаю под чье либо подошвой. Я солдат!» И выполнял данные мне предписания. Вот приказ диктатора Яра Юпи. Я обязан был его выполнить в случае начала войны распада. Меня нельзя судить за честность солдата. Виновен диктатор Яр Юпи, нарушивший этим приказом подписанное им же самим соглашение. Но никак не его офицер. Мрак Лутон положил на стол пластинки с письменами. и мрак Лутон, знал, что заряд распада не защищен, и находиться около него смертельно опасно, и все же толкнул на верную гибель моего мужа Тиховега?» Мрак Лутон усмехнулся и пожал полными плечами. «А в бою офицер послал солдата вперед. Шла война». «Ссылка на войну неосновательна», — заметил Умсад. «Ее не должно быть ни на планете, ни тем более в космосе, ибо война — неоправданное преступление». «Даже если она ведется во имя защиты?» — с вызовом спросил мрак Лутон. «Оружие распада — оружие нападения, а оно никогда не может быть оборонительным». «Создателю оружия распада, конечно, виднее, как теперь его называть». ехидно заметила власта сирус может быть правильнее было бы судить того кто придумал это оружие а не тех кто вынужден был его применить но судит он и она с напускной горечью тяжело вздохнула что ж судите меня у массата «Знатока вещества за то, что я обнародовал свое открытие сразу на двух континентах, надеясь, что страх перед гибелью всего живого остановит безумие войн. Судите меня за то, что я не запретил опасные знания, как сделал бы сейчас. Но те, кто уцелев в космосе, но вред во вред другим использовал эти знания, должны ответить за свои преступления». Старец остался самим собой. Он по-прежнему не был знатоком глубин жизни. Ему все еще казалось, что достаточно наказать виновных и запретить на вечные времена опасные знания, и зло будет устранено. Но он был старейшим из уцелевших, в честности его никто не мог усомниться, и потому он судил виновных войны распада в космосе. В голосе его звучала непривычная жесткость, Глаза мрачно горели. власта ласта Сирус ся сжалась от его слов, словно от ударов. По лицам судей трудно было угадать, что ждет подсудимых. В отличие от власты Сирус, Нега Лутон была совершенно подавлена тем, что ее судит оловек К столу судей вышла Лада Луа. Она смущалась и не знала, куда деть свои красные руки. «Ласковая госпожа Нега Лутон ни в чем не повинна. Когда понадобилось свергнуть начальника базы, она была с нами, фаэтессами Дейма». «Подтвердит ли это Алавек?» спросил выдум поляр. «Я подтверждаю это», к величайшему изумлению своей соперницы сказала Алавек. Мрак Лутон был в бешенстве из-за непокорности жены. Ее вина только в том, что ей хотела стать первой дамой базы. Нега Лутон вспыхнула Лучше бы ее осудили, чем заставляли слушать такие слова Она готова была испепелить судей взглядом Алла век сидела с опущенными глазами Тони Фая, стоя позади всех фаэтов, любовался ею Как же она прекрасна и как справедливо Великий старец Умсад зачитал приговор суда доволь Сирус, Власта, Сирус и Мрак, Лутон, виновные в запуске торпед распада с целью уничтожения космических баз, приговаривались к заключению на станции Фоба. Намар их не возьму До конца своих дней они будут сами себя обслуживать. Им оставят необходимые механизмы и оранжерею. Нега Лутон оправдана и будет взята на планету Мар. Мрак Лутон, выслушав приговор стоя, затопал ногами. «Это насилие! Это беззаконие! Преступление!» В уголках его растянутого рта появилась пена. Он схватился за сердце и повалился в кресло. Доваль Сирус испуганно смотрел на него, потом заныл. «Умоляю, не оставляйте с нами безумца, верните его на Дейма! Ведь это сверхофицер охраны крови! У него руки по локоть в крови!» — Нас безжалостно хотят погубить фаэты, корчащие из себя справедливых! — выкрикивала власта Силос. — Так пусть же они улетают! Это мы изгоняем их из базы! Ссылаем в мёртвой пустыни Ссылаем! Ссылаем! Фаэты понемногу расходились, стараясь не смотреть на осуждённых. К судьям подошла негалута. «Я благодарю за то, что вы оправдали меня, но я прошу оставить меня вместе с осужденными». Выдум Поляр внимательно и неприязненно посмотрел на Негу Лутон. Он не верил, что ей хочется оставаться с этими обрюзгшими, толстыми фаэтами, задыхающимися от злобы. «Скорее здесь простой расчет. На базе придется меньше работать». чем на неприютном маре, где заставятся сооружать глубинные убежища для фаэтов и их потомков. Выдум Поляр был прав, однако не учел еще и той ненависти Кали Век, которая руководила сейчас Негой лутом Понадобилось много времени, чтобы проект «Брата Луа», обогащенный многими техническими выдумками выдума Поляра, был закончен. Глубинное поселение с искусственной атмосферой – постоянно очищаемой и обогащаемой кислородом, можно было построить. Корабль-поиск готовился в свой последний рейс. База Фоба навсегда останется искусственным спутником планеты Мар. То, что на планету опускалось не 13, а лишь 9 фаэтов – позволяло им захватить с собой значительно больше груза, технических приспособлений, инструментов и таблиц с письменами, которые будут изучать будущие Мариани. Выдум-поляр, предвидя голод в металле, необходимом для постройки глубинных убежищ с искусственным воздухом, предложил сбросить на поверхность планеты часть станции ФОБА. Предстояло разобрать треть ее конструкций и присоединить к ним одну из оставшихся защитных ракет. Станция Фоба была много больше станции Дейма. Уменьшение ее помещений ничем не могло отразиться на дальнейшей жизни осужденных. Кстати сказать, все они наотрез отказались принимать участие в этих работах, предоставляя будущим Марианам справляться самим. Часть металлических труб, составлявших коридоры и помещения пустующих лабораторий, отделилась от станции. Заторможенные реактивной силой защитные ракеты, они должны были сойти с орбиты станции и, уменьшив скорость по сравнению с первой космической для Амара, начать падение на планету. Ее атмосфера еще больше должна была затормозить падающий металл, не вызвав, однако, его сгорания из-за разреженности и малого содержания кислорода. Вся намеченная выдумом поляром операция заняла довольно значительное время, в течение которого фаэты жили все вместе. Однако осужденные сторонились остальных и относились к ним враждебно. поэтому прощание Мариан и осужденных не было печальным. Скорее, и та, и другая группы фаэтов испытывали облегчение. Умсат и Тони Фае первыми перешли на корабль-поиск. Оба они думали об Аве, Маде и Горе-Земе, самоотверженно уступивших свое место в корабле фаэтамбас Бас, какого-то им на Земе. Выдержат ли они борьбу с фаэтообразными? Затем через шлюз центрального отсека базы на корабль перебрались и все остальные улетающие. Алла Век подошла к Тони Фая. «Мы вступаем в новый мир вместе», — сказала она, опуская ему руку на плечо. Молодой Фаэт чуть не задохнулся. Небывалые испытания ждали их впереди, а он был счастлив». Тони Фае предстояло определить точно, куда упали запасы металла, которым будут пользоваться будущие поколения Мариан. Ум Сад приказал посадить корабль-поиск, возможно, ближе к упавшему на Мар металлу. На первое время глубинное убежище придется вырыть самим. В дальнейшем, быть может, удастся найти естественные пещеры, в которые переберутся уже будущие поколения». Тони Фаев, вспоминая уроки, полученные от друзей на Земле, начал постепенную расстыковку корабля и центрального отсека станции ФОБА. Он подумал, приблизится ли когда-нибудь еще к этой станции какой-либо космический корабль, и когда это будет. В центральном отсеке не было никого из остающихся на ФОБА. Нега Лутон и Власта Сирус заперлись в своих каютах. Мрак Лутон, заложив руки за спину, разгуливал по кольцевому коридору, куда выходили двери подъемных клетий. Он обдумывал, как захватить власть на станции Фоба. Опасным противником он считал не пресыщенного доволя Сируса, а власту. Он мысленно закрепил всех за участками, оставляя за собой общее руководство. Придется жить много, очень много циклов. Возможно, Фаэтам ничего не было известно о поведении пауков в банке, пожирающих друг друга. Поэтому суд в космосе, оставляя виновных на станции Фоба, может быть и не руководствовался этим примером. Однако, Доваль Сирус стал летописцем Фоба. Он торжественно писал мемуары, которые на его взгляд правдиво расскажут о трагедии Фаэны и ее космических колоний. Очень много времени спустя они действительно кое в чем помогли установить судьбу осужденных.